16 июля 1908 года. Утро. Париж. Авеню Дю колонель Бане, Дом 11 бис. Квартира Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Зинаиды Гиппиус – литератор, философ и добровольная изгнанница, окончательно решившая вернуться. Две недели прошло с нашего последнего разговора. Две недели, наполнены тоской и тревогой от того, что мой муж не пожелал прислушаться к моим доводам. Сам он был тверд в своем решении. Он и слышать не хотел о том, чтобы вернуться в Россию. Очевидно, он думал, что на меня нашло помрачение, когда я об этом говорила. Поэтому эти две недели он был ласков и тих. Он был уверен, что у меня это пройдет. Он даже гулял со мной». Но какую же скуку навевали на меня эти прогулки. Все было не так, как раньше, когда мы увлеченно беседовали, остроумничая друг перед другом, блистая цитатами и сыпля перлами. Я не хотела признавать, я гнала прочь это чувство, но неизменно ловила себя на том, что мой муж меня раздражает. Это было нечто новое. Я никогда не могла предположить, что стану испытывать к нему подобное. Да почему же так происходит? И еще мне было жаль его, такого горделивого в своем нелепом упрямстве. Впрочем, я больше не поднимала эту тему. Кажется, Дмитрий решил, что я оставил эту затею. Он считал, что поступает весьма благоразумно. Он не напоминал мне о моем временном умопомешательстве. Мой муж перестал чувствовать меня. Он считал, что все в порядке. То, что я стала молчаливой и задумчивой, его не настораживало. Он, очевидно, думал, что я все еще под впечатлением от кометы. Но сегодня... Сегодня я была охвачена небывалой решимостью поставить окончательную точку в наших отношениях, потому что я знала, что уеду в Россию. С ним... или без него. Зов этот был силен и непреодолим. Да и все складывалось так, что решать надо было сейчас. Два дня назад Франция, введенная в заблуждение ловкими берлинскими мошенниками, объявила войну Германии. Все французские газеты заполонили статьи о том, что Германия попала в трудное положение, и поэтому вперед на Эльзас и Лотарингию и дальше на Берлин. В печати даже приводились данные о численности французской и немецкой армии, по которым выходило, что Германия будет разгромлена с первого же французского удара. Грохот барабанов войны, доносящийся с газетных страниц, буквально оглушал, сводя французов с ума. Но я, воспринимающая все трезвым умом, попросту испугалась». Со стороны французского правительства этот шаг был самоубийством. Я чувствовала, что тут что-то не то. Не может быть слабой страна, превосходящая Францию в полтора раза по населению и в два раза по промышленному производству. Если кайзер Вильгельм притворяется слабой овечкой, лично я в это ни за что не поверю, то это ему зачем-то нужно. Наверняка, думал я, в этом кроется какая-то хитрость. Наверняка на французских политиков нашло помутнение. Быть может, даже связанное с пролетом кометы. Бесславно бежавшие из Парижа, они теперь хотят обелить свое имя хоть какой-нибудь победой. Но не успели сторонники похода на Берлин выпить открытое шампанское. Как стало известно, что никакого трудного положения у Германии нет. что Австро-Венгрия после убийства последнего императора самоликвидировалась, а корону австрийского императора, главную из трех, Регенский совет при полном одобрении Рейхстага преподнес германскому кайзеру Вильгельму. Премьер-министра Жоржа Клемансо, который вынудил президента Арестида Бриана объявить Германии войну, тут называют тигром, мол, он такой внезапный и беспощадный. всегда добивается того, чего хочет. В таком случае, — подумал я, — Вильгельм — это охотник на тигров, в шапочке с пером и большим ружьем, спрятавшийся в засаде, привязав на видном месте отчаянно блеющего козленка. Что ему тигр? Грянет выстрел, и будет еще одна шкура на стене». Всем известно, что Вильгельм давно пытался получить согласие нынешнего русского царя на поход на Париж. Тот не давал-не давал, а сейчас, видимо, дал. А почему? А потому что все проблемы России в Европе или уже решены, или решатся в самое ближайшее время. Пора дать ребенку Вильгельму сладкое, то есть Францию. И несмотря на то, что русские солдаты не будут принимать участие в сражениях, А Петербург не объявит войны Парижу. Песенка Франции Спета. Сорок лет назад подобная комбинация обернулась тем, что Франция оказалась разгромлена, а Париж, из блестящей культурной столицы мира, превратился в арену боев и рассадник ужасающих смут. Вот и сейчас я почувствовала, что угроза становится физически осязаемой и неотвратимой. Из Парижа. Из Франции вообще требовалось уехать как можно скорее, по соображениям безопасности. И к тому же меня еще сильнее потянуло в Россию. Туда, где восходит солнце нового, прекрасного мира, в котором, как говорят, суровая простота сочетается с нежной добротой и утонченной чувственностью. Я решила поговорить об этом с мужем во время прогулки. Мне не хотелось, чтобы свидетелями нашего окончательного серьезного разговора были стены нашей квартиры. Пусть лучше его слышат вековые деревья на бульваре, каменный парапет на набережной, вода в сене и... Но это не важно. Все что угодно. Только не наше уютное гнездышко, которое не должно знать о том, что наше единое целое распалось, на две отдельных половины. Я надеялась, что в таком случае этот разговор не будет носить столь яркий оттенок трагичности. Наверняка он приведет к расставанию, да только оно не будет уже таким болезненным, как могло быть. Вечерний Париж. Да, он прекрасен. Но я вижу его в последний раз, и это наполняет меня светлой ностальгией». Мы неторопливо идем по набережной вдоль сены, глядя на медленно текущую воду. Мы молчим, думая совершенно разным. «Дмитрий», — сказал я наконец, — «я думаю, что нам нужно немедленно уехать из Парижа, потому что он перестал быть безопасным местом. Ты же знаешь, что я ведьма. Так вот, всей своей сущностью я ощущаю угрожающую нам тут опасность». «Я не понимаю тебя, Синочка», — сказал Дмитрий, беря меня за руку и с тревогой заглядывая в глаза. «Ты что, опять взялась за свое?» «Да, за свое», — сказала я несколько резко. «Пойми, в той войне, что началась из-за самонадеянности Климансо, Франция, как и сорок лет назад, потерпит поражение. Германские гренадеры — это угроза значительно страшнее кометы». Кайзер Вильгельм получил австрийскую корону без единого выстрела, и теперь Германия, набравшись невиданные ранее мощи, будет только рада вогнать в полное ничтожество своего извечного врага Францию. — Все это ерунда, Зиночка! — воскликнул мой супруг, даже приостановившись. — Прошу тебя, больше не читай этих дурацких газет. «Редакторы нагнетают страсти ради увеличения тиражей, на самом деле будет все то же, что и с кометой, то есть ровным счетом ничего. Война закончится стычками на границе и признанием статус-кво. Ничего другого в наше тихое и мирное время быть не может». «Наше тихое мирное время закончилось четыре с половиной года назад, с появлением будущенцев», — сказала я. С тех пор войны ведутся до полного разгрома врага. Вспомни, что тогда случилось с Японией. Страна, начавшая войну, потом униженно просила пощады у силы неодоливой мощи. Да и сейчас. Турция была разгромлена меньше, чем за месяц, а ведь против нее не воевал ни один русский солдат. В это время армии царя Михаила всего за десять дней нанесли поражение Австро-Венгрии. — Этот твой император Михаил страшнее Антихриста! — выкрикнул в ответ Дмитрий. — А потому ни в какую Россию я не поеду. И вообще, если даже все будет так, как ты говоришь, то ничего особо страшного не произойдет, потому что немцы — это культурная нация, которая не может совершать никаких преступлений. «Нет», — ответила я, качая головой, — «ты не прав». Чтобы понять, как все это будет, достаточно только почитать германские газеты. Там выражается острое сожаление о том, что метеор не ударил по Парижу и не стер его с лица земли. Для культурных германцев поедатели лягушачьих лапок — это не люди, а нечто вроде разновидности шимпанзе. «Поэтому зверствовать они над побежденными будут страшно». «Может, ты и права, Зиночка», — примирительно ответил Дмитрий. «Но в последнее время мне кажется, что вообще весь мир сошел с ума. Что бывает только перед концом света. Если не комета, так что-нибудь другое разрушит этот бренный мир до основания». этому не лучше ли отбросить суету, а вместо этого принять позу поудобнее и созерцать, как вокруг весь мир летит в тартарары? Помнишь, как мы смотрели на комету? Именно тогда я понял, что удовольствие можно получить даже от конца света. С горечью я убедилась, что это конец. Я уеду одна. Он, правда, пока еще уверен, что на этот шаг я не решусь. Он разговаривает даже слегка покровительственно, точно с неразумным ребенком, и опять по мне глухо рычит раздражение, и тихо попискивает нежность, и стонет умирающая любовь. Но супруг мой глух. О нет, это не я, это он, безумец, и между нами черный непреодолимый космос. То, что я могу взять его за руку, всего лишь иллюзия. Его уже нет у меня. Мы больше не одно целое, и я точно знаю, что сделаю, когда мы вернемся домой. А когда мы вошли в свою квартиру, такую уютную, в сгустившихся сумерках, я прошла в комнату и принялась собирать вещи. Четкими и размеренными были мои движения. Не дрожали мои руки, сухи были глаза. Лишь где-то в самой глубине сердца трепетало что-то щемящее. Теплое и скорбное одновременно, то, чему нет названия. А он не слышал и не понимал, что происходит. До меня доносилось его глухое бормотание. Это он, погрузившись в привычный омут повседневности, комментировал очередные прочитанные новости. «Я еще зайду и скажу все необходимые слова. Я попрощаюсь с ним по-человечески». Тепло и сердечно. Поблагодарю его за все. Он не будет меня удерживать. Будет ли он расстроен? Наверное. Но я уверена, что он не опошлит наше расставание мещанским драматизмом. Он не такой. Он не станет взывать к чувствам и разрывать мою душу. Пусть будет так. Пусть он останется верным себе до конца. «Зеноша, что ты делаешь?» Он стоял на пороге с газетой в руках, недоуменно моргая. Я не обернулась, продолжая складывать свои вещи. Я молчала, думая о том, что он очень странно обратился ко мне. Никогда прежде он не употреблял мое имя в такой форме. «Зина, что происходит?» Голос его был глухим, незнакомые нотки тревожного надрыва зазвучали в нем вполне отчетливо. Я выпрямилась и медленно развернулась к нему. «Думаю, ты прекрасно понимаешь, что я делаю», — сказала я, глядя на него в упор. «Никогда еще я не видела его таким напуганным и ошарашенным». Его губы подергивались, он медленно переводил взгляд с моего лица на мой раскрытый чемодан. «Постой, Зина!» Он вытянул вперед руку в восстанавливающем жесте. «Ты... ты что же? Ты от меня уходишь?» «Я уезжаю в Россию», — сказала я, и голос мой прозвучал удивительно твердо и даже воодушевленно. «Завтра утром я сяду на поезд и покину Францию. Там у меня дом, там моя родина. Там меня ждут сестры, письмам которых я не верила этих долгих четыре года». «А... а как же я...» Эта его фраза неприятно царапнула меня. Все шло не так, как я надеялась. Мещанский драматизм уже накрыл происходящую между нами сцену. И вместе с острой жалостью к нему, моему супругу, вместе с любовью к нему, я вновь чувствовала раздражение. Как же я! Как глупо, пошло и как душа раздирающая! «Не нужно этого спектакля, Дмитрий, прошу тебя», — холодно сказала я ему, тоже выставляя вперед руку. «Мы все обсудили, и теперь не мешай мне». Но, «Но почему так резко?» «Почему именно сейчас?» Принялся он жалобно и растерянно бормотать, и глаза его подозрительно заблестели. Он тяжело дышал и был бледен. Попыток приблизиться ко мне он не предпринимал, лишь опёрся спиной о косяк, как если бы у него начали подгибаться ноги. «Послушай, Дмитрий, — тихо произнесла я, — ты не желал услышать меня прежде, и вот настал тот момент, когда я больше не могу тут оставаться. Видишь ли, я не привыкла вот так, не трепыхаясь, идти ко дну. Пока ходят поезда, необходимо убираться из этого Парижа по добру, по здорову. Ты понимаешь, что уже завтра может начаться такое, что уходить придется пешком, с котомкой в руках. Я пыталась убедить тебя уехать, но ты упорствовал. И вот теперь мне пришлось сделать выбор, быть может, важнейший в моей жизни. Мне очень жаль, но я больше не стану настаивать и склонять тебя к своему решению. Ты свободен в своем выборе, и то, что я твоя жена, ничего не значит. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к браку. Это союз двух единомышленников. Но мы с тобой перестали быть единомышленниками. Что ж, такое иногда случается. Комета ли тому виной? Да, она, но как символ происходящих перемен. И в мире, и в сознании людей. И если ты после кометы впал в еще больший фатализм... то мне это явление помогло многое переосмыслить, а то, что стало происходить после, позвало меня туда, где бьется самый пульс жизни. Все блекло и уныло по сравнению с тем ярким рассветом, что горит нынче над Россией. «Я уезжаю, Дмитрий. Давай обойдемся без всего этого, без соплей и пошлости». Он судорожно потер шею, кивнул. Отвел глаза и проговорил чужим бесцветным голосом. «Хорошо, Зина. Прости меня. Я действительно не готов вернуться в Россию. Ты во всем права. Я принимаю твой выбор и желаю тебе удачи. Думаю, более нет смысла отговаривать тебя. Но ты пиши мне. Ты пиши!» Последние слова он произнес каким-то сиплым шепотом, И, резко развернувшись, едва ли не бегом бросился в зал. Я села на край кровати, и обхватила лицо руками. Нет, я по-прежнему не испытывала никаких сомнений. Но мне необходимо было мысленно, в одиночестве, попрощаться со всей своей прежней жизнью. Утром он проводил меня на вокзал. Мы прощались, словно добрые друзья, и он даже старался быть бодрым. Я была глубоко благодарна ему за это. Напоследок мы крепко обнялись и неловко поцеловались. И вот поезд несет меня туда, где вершатся судьбы мира, где расцветают культура, наука и ремесла, где творят тысячи молодых дарований, необычайно размножившиеся на моей обновляющейся родине. Россия. Моя Россия! Отвергнутая Родина великодушная и всепрощающая. Я снова встречусь с тобой, и мы не расстанемся более.